Титул Чанлинского хоу. Неожиданно Сунь Цуанью сообщили, что в дянье прибыл советник Джанчжао. Сунь Цуань велел привести его. «Вы убили Гуаньюя и его сына. Нас ждет беда», — воскликнул Джанчжао, представ перед Сунь Цуанем. «Гуаньюй и Любэй поклялись, что умрут вместе». Любэй, властвуют в Сычуане, у него такой мудрый советник, как Джугэлян, и такие храбрые военачальники, как Джан Фэй и Хуан Чжун, Мачао и Чжао Юнь. Если он узнает о гибели Гуан Юя, месть его будет ужасной. Но если вы сделаете все, что я скажу, войска Любэя не вторгнутся к вам, и Цзинчжоу будет стоять прочно, как скала». «Что же вы предлагаете?» — спросил Сунь Цуань. «Ныне Цао Цао только и помышляет о том, как бы завладеть всей Поднебесной», — продолжал джан Чжао. «Любэй, желая отомстить вам за брата, постарается заключить с ним мир, и тогда нам не миновать беды. Разумнее всего отправить голову Гуань Юэ к Цао Цао. Пусть любей думает, что все было сделано по приказу Цао Цао», я обратит свой гнев не против вас, а против них. Мы же, находясь между двух дерущихся, извлечем для себя выгоду. Сунь Цюань немедленно велел положить голову Гуан Юя в деревянный ящик и отправить в столицу. Цао Цао как раз возвратился со своими войсками из Мобо в Лоян, когда ему прислали голову Гуан Юя. «Теперь я могу спать спокойно!» — воскликнул он. «Гуань Юя больше нет!» «Это все хитрости Сунь Цуаня!» — предупредил его Сы Ма И. «Сунь Цуань хочет отвести от себя беду, ведь Гуань Юй, Лю Бэй и Джан Фэй дали клятву в Персиковом саду умереть вместе. Сунь Цуань испугался, что теперь Лю Бэй будет мстить за брата, и отправил голову Гуаньюи сюда, в надежде, что Лю Бэй будет мстить не ему, а вам. — Пожалуй, вы правы, — согласился Цао Цао, — но как отвратить эту беду? — Очень просто, — сказал Сы И. — Прикажите вырезать из ароматного дерева тело, и приставьте к нему отрубленную голову. Затем похороните Гуань Юя со всеми почестями и церемониями, положенными при погребении полководца. Все это станет известно Лю Бэю, и ненависть его обратится против Сунь Цуаня. А мы подождем и посмотрим, чем кончится их вражда. Если победа будет склоняться на сторону Сунь Цуаня, мы двинемся на Лю Бэя, а если будет побеждать Лю Бэй, мы пойдем на Сунь Цуаня. Цао Цао принял совет Сыма И и велел привести гонца, который вручил ему ящик с головой Гуанюя. Цао Цао заглянул внутрь. Лицо Гуанюя было словно живое. Как вы чувствуете себя, Гуанюй? спросил Цао Цао и улыбнулся. Вдруг рот Гуанюя приоткрылся, усы дрогнули, брови нахмурились. «Поистине, Гуань Юй, это Дух Небесный!» — вскричал Цао Цао. Посланец рассказал, какие чудеса творил Дух Гуань Юя. Цао Цао еще больше устрашился и приказал принести душе погибшего жертвоприношения с заклинанием животных и возлиянием вина. Вырезанное из ароматного дерева тело вместе с головой Гуаньюя было торжественно погребено за южными воротами Лояна. На похоронах присутствовали все высшие и низшие чиновники. Цао Цао лично совершил жертвоприношение и посмертно присвоил Гуаньюю титул Дзинджоуского вана. Когда Ханчжунский ван Любэй, вернулся из Дунчуане в Чэнду. Фа Джен доложил ему. «Ваша супруга, госпожа Сунь, уехала к своей матушке в княжество У и, может быть, не вернется. Поэтому вам, великий Ван, следовало бы избрать себе новую супругу. Есть женщина красивая и умная, сестра нашего военачальника У И. Как-то прорицатель сказал, что потомок этой женщины —